Через десять минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых зачернели на концах поросшей штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении, внизу, стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся согласно приказу новоявленных артиллеристов. В коридорах что-то ковано гремело и стучало, и слышались офицерские выкрики. Студинский сам разводил караулы. Затем неожиданно в коридорах запела труба. В ее рваных, застоявшихся звуках, летящих по всей гимназии, грозность была надломлена, а слышна явственная тревога и фальшь. В коридоре над пролетом, окаймленном двумя рамками лестницы в вестибюль, стоял юнкер и раздувал щеки. Георгиевские потертые ленты свешивались с тусклой медной трубы. машлаевский, Растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и пробовал его. — Не доносите! Теперь так, так! Раздуйте ее, раздуйте! Залежалась матушка! А ну-ка, тревогу! Та-та-там, та-там! — пел трубач, наводя ужас и тоску на крыс. Сумерки резко ползли в двусветный зал. Перед полем в козлах остались Малышев и Турбин. Малышев как-то хмуро глянул на врача, но сейчас же устроил на лице приветливую улыбку. «Нос, доктор, у вас как?» «Санитарная часть в порядке?» «Точно так, господин полковник. Вы, доктор, можете отправляться домой. И фельдшеров отпустите». «И таким образом. Фельдшера пусть явится завтра в семь часов утра вместе с остальными. А вы...» Малышев подумал, прищурился – Вас прошу прибыть сюда завтра в два часа дня. До тех пор вы свободны. Малышев опять подумал. — И вот что-с. Погоны можете пока не надевать. Малышев помялся. В наши планы не входит особенно привлекать к себе внимание. Одним словом, завтра прошу в два часа сюда. — Слушаюсь, господин полковник. Турбин потоптался на месте. Малышев вынул портсигар и предложил ему папиросу. Турбин в ответ зажег спичку. Загорелись две красные звездочки, и тут же сразу стало ясно, что значительно потемнело. Малышев беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые шары. Потом вышел в коридор.